Глава 39. Небольшая неаккуратность, или все ниточки сплетаются, а старый расползается по швам. Нашим последним делом в Чайна-тауне был визит в аптеку Елока. Вонг-Вун был крайне удивлен, увидев нас, и еще сильнее изумился, когда мы его развязали. «Девушка исчезла навсегда, а больше вам ничего знать не надо». — сообщил Старый, когда точный детектив сел на полу, потирая запястье. — Убийца Елока тоже наказан. С этим покончено. А... — А остальное? — осторожно, — спросил Вун. — Об остальном мы завтра сами сообщим Чун Течу, ответила Диана, как мы и договорились, пока ехали в Кэбе. — Советую помочь ему согласиться с нашей точкой зрения. — Мы могли бы просто бросить тебя здесь, связанным рядом с ним. Я, не глядя, кивнул на окровавленный труп Елока. Мне уже хватило сегодня подобных картин. Но мы тебя освобождаем и сохраняем твое жирное мянь -зи. Не забывай об этом. Вун немного подумал, по очереди посмотрел на каждого из нас и кивнул, встряхнув брылями. — Ну вот и ладненько, — подытожил я. — Пора мотать отсюда. Экипаж ждал нас за углом и мы со старым Дианой поспешно забрались в него и отправились к последней на сегодня остановке — отелю «Осиденталь» на Монтгомери-стрит, где жила Диана. Не самая роскошная гостиница во Фриско, но близко к тому, и я опасался, что швейцар мигом выставит нас с братцем через черный ход. Диана, однако, чувствовала себя здесь как дома, и, держась с ней рядом, мы избежали позорного выдворения. Перекинувшись несколькими словами с франтом с новощенными усами, Диана взяла из гостиничного сейфа достаточно денег, чтобы заплатить за кэп и номер для нас с Густовым. Брат был не в восторге от того, что придется ночевать за счет дамы, да еще и одалживать деньги на билеты до Окленда, но мы остались без гроша, и выбора не было. Вот тебе и потеря, меньзы. С Дианой мы распрощались в холле, и договорились встретиться там же на утро, чтобы подвести итоги. Мы кое-что запланировали после ухода с пирса, но избегали говорить о случившемся как о... ну, как о том, чего избегают. Диана позволила себе только легкий намек, когда мы расходились спать. «Пожалуйста, спите спокойно», — сказала она старому, и, взяв его руки в свои, легонько сжала. Густав сделал вид, что не понял, о чем речь, и буркнул: "И вам того же". А потом направился к лестнице. Приятных сновидений, сказал я мисс Корвус, прежде чем поспешить за братом. Талиша мрачно улыбнулась, как будто подумала: это вряд ли. Мы со старым потащились наверх, а Диана осталась в холле. Как она объяснила? Ей нужно срочно позвонить с личного телефона управляющего. Хотя мы просили самый маленький и дешевый номер, какой только есть в отеле, нам с Густавом досталась комната размером едва ли не больше дома на ферме, где мы родились. Одна кровать выглядела просторнее всей нашей кухни и такой мягкой, будто ее набили сахарной ватой. Раздевшись, И, пригасив настенные газовые рожки, я растянулся на одной стороне кровати, а брат устроился на другой. «Просто чтобы ты знал, не хочу об этом говорить», — заявил старый. Он лежал на спине, обратив лицо к потолку, словно искал в темноте над нами несуществующие ответы. «Я понимаю. Мы немного помолчали». Конечно, если передумаешь, то всегда можешь... Я же сказал, что не хочу говорить. Конечно, ладно. На этом мы остановимся. Хорошо. Но знаешь, — добавил я через минуту, — иногда помогает снять камень с души, если, конечно, человек надеется... Кровать громко скрипнула, зашуршали простыни, и что-то пухлое и мягкое ударило меня по лицу. Ладно, я заткнусь. Буркнул я сквозь ткань и перья. Но раз так подушку свою обратно не получишь. И он не получил. Когда я проснулся на утро, Густав так и лежал на спине, глядя вверх в потолок. «Господи, брат!» — протянул я, зевая. «Ты хоть разочек моргнул?» Старый скатился с кровати и начал одеваться. «Не хочу об этом говорить». Но он не мог отмалчиваться бесконечно. В назначенный час мы встретились с Дианой и решили обсудить последние детали в ресторане отеля. Предыдущий раз я ел накануне около полудня, когда, пробегая по Дюпон-стрит, ухватил парочку пирожков с мясом и сейчас так проголодался, что съел бы не только лошадь, но и седло, уздечку и, возможно, седока тоже. Увы, в отеле предлагался лишь континентальный завтрак, что к моему немалому огорчению означало ни тебе картошки, ни кукурузной каши, ни яиц, ни мяса. Однако мне все же удалось наполнить тарелку, и пока Диана рассказывала о том, что ей удалось узнать, я смотрел на нее из-за горы пирожных и булочек, возвышавшейся едва ли не до потолка. Вчера мне удалось дозвониться до друга полковника Кроу, доктора Баттлза. Он не очень хорошо знаком с проказой, но проконсультировался с коллегой и перезвонил мне рано утром. Мне сказали, что болезнь передается от человека к человеку, но не очень заразна. Может, вы слышали про отца Дамиана, знаменитого прокаженного священника с острова Малакай? Я кивнул. Старый просто смотрел на нее. Перед ним не было горы выпечки, лишь чашка кофе и ничем не намазанный и не надкушенный ломоть хлеба. В общем, он жил на острове и каждый день ухаживал за прокаженными, но только много лет спустя заболел сам, то есть нужно еще постараться, чтобы заразиться. «Значит, хоггап не представлял опасности?» — спросил я. «Возможно, и нет» если судить только о самой проказе но о связанные с ней страхи которые можно использовать во вред мы уже договорились вчера раздраженно перебил густов если девушка никого не заразила мы будем держать язык за зубами за это и умер док чань чтобы об угрозе не узнали безумные сукины дети вроде махани теперь надо позвонить чунтичу и Дальше наступила очередь Дианы перебивать, и, похоже, она сделала это с удовольствием. «Уже?» Я переговорила с Чунтичу утром и предложила условия, на которых мы готовы молчать. Он сказал, что ему нужно немного подумать, а потом перезвонил через две минуты и согласился. «Ну и ну!» — восхитился я, жуя булочку из слоёного теста. «Вы ведь так убедительны, правда? Где и когда?» Старый был краток. «Портсмутсквер в десять». Густав взял шляпу со стула рядом и встал. «Ну и почему тогда мы сидим?» «Может, потому что я хочу есть, и у нас еще полчаса до встречи?» — предположил я. «Я не собираюсь рисковать ради того, чтобы ты набил брюхо штруделем». Отрезал старый, повернулся и направился к выходу. «Простите, Отто». — извинилась Диана, вставая, чтобы последовать за ним. Через несколько секунд я уже бежал за ней с целым пирожком во рту и набитыми булочками с корицей карманами. Я закончил завтрак на скамейке в парке Плаза. Диана сидела рядом со мной. Густав ходил взад вперед по дорожке. А потом на юго-западном углу площади появились две фигуры — одна большая и округлая, вторая маленькая и тонкая, как тростинка. Они помаячили там совсем недолго, не приближаясь, как и было договорено. Мы только хотели увидеть их вместе, Вон и Акам, храбрую маленькую подружку Хоггап из заведения мадам Фонг. Но тут девчонка заметила нас, и договоренность полетела ко всем чертям. Малышка побежала к нам. Я совершенно не хочу с ней говорить, Проворчал мой брат. Вряд ли у тебя есть выбор. А кам направлялась прямиком к нему. Нашли ее. Нашли. Задыхаясь, затораторила она и кивнула назад на Вуна, который торопился следом. Толстой ничего не говорить. Она остановилась прямо перед Старым, не замечая больше никого. Хм, понимаете? Дело в том, мисс, что... Хогап. Густов отвернулся, словно полный надежды взгляд девочки, был полуденным солнцем, на которое больно смотреть. Хоггаб больше нет, — сказал он, заставив себя поднять на нее глаза. Большего я не могу сказать. Только это. И что мне очень жаль. Щуплые плечи Акам поникли, и она словно стала на дюйм меньше ростом, хотя и без того была совсем крошечной. Девушка, моргая, смотрела на моего брата, озадаченно сдвинув брови. — И теперь вы покупать меня? — Нет, нет, нет, — запинаясь, выдавил старый. — Мы, ну, мы вроде как уговорили нашего знакомого выкупить вас у мадам Фонг не для него, поймите, для вас. Старина Вун отведет вас в пресвитерианскую миссию, пояснил я, хлопнув подошедшего наконец детектива по спине. Там вас обучат ремеслу, английский подтянут, может, вам даже удастся скопить деньжат и вернуться к родным в Китай. А Кам наконец удостоила меня взглядом, хотя не слишком благосклонным. Казалось, для нее я был комком грязи, прилипшим к сапогу брата. Спасибо, поблагодарила она. Густого, конечно. Вун сбросил мою руку с плеча и сказал девчонке что-то по-китайски. Видимо, нам пора, потому что она кивнула и направилась к нему. Однако, сделав пару шагов, девочка развернулась на месте, кинулась к моему брату и поцеловала его, в точности как накануне. И даже снова шепнула что-то ему на ухо. Красные пятна, которыми Диана награждала старого в последние дни, не шли ни в какое сравнение с тем, что происходило у него на лице сейчас. С тем же успехом Акам могла бы измазать ему щеки клубничным вареньем. — Ага, ну, черт. очень мило с вашей стороны, — хрипло выдавил он, когда девочка отошла. — Прощайте, мисс, и фачой вам. Акам слегка поклонилась ему с еле заметной улыбкой и ушла с Вонг-Вуном. Нечего и говорить, что я не удостоился даже взмаха руки или хотя бы скатертью дорога. Я повернулся к Густаву, намереваясь поиздеваться над тем, каким дамским угодником он сделался, но при виде выражения у него на лице проглотил язык. Я ожидал увидеть смущение, облегчение, досаду, а то и для разнообразия даже удовлетворение — все что угодно, но только не горькое разочарование. По виду старого можно было подумать, что у него умерла не только собака, но и любимая лошадь. А что может сильнее расстроить ковбоя? «Ну что ж, вот и все, сказал он. «Дело кончено». Но я видел, что для него ничего не закончилось и не закончится еще долго. Диана тоже это почувствовала. «Густав!» — начала она. «И что же вы скажете своему боссу, полковнику Кроу?» — перебил он. «Мы разгадали загадку, но девушка в результате погибла. А еще погибли старик и полицейский, который его убил. Но в конце концов счет в нашу пользу, раз мы вытащили одну малолетнюю девчонку из борделя». «Я скажу полковнику то же самое, что говорю всегда», — ответила Диана. «Правду?» И не думаю, что он посчитает расследование провальным. Он знает, что такие дела редко заканчиваются гладко. «Ага. Так вот, как вы называете случившееся вчера вечером?» — взвился старый. «Не совсем гладко? Немного неаккуратненько? Разгадывание загадок и решение проблем совсем не одно и то же. Вы не можете винить себя за то, что «А кого же мне тогда винить?» Вот чем кончились последние три дела, в которые я сунул нос. Меня продырявили, поезд разбился, женщина утонула. Уж лучше мне снова гонять скот, больше будет пользы. «Ты принёс много пользы своей дедукции, брат, если бы не ты!» Ха", фыркнул Густав. А потом поднял руки над головой и повторил восклицание, обращаясь не только мне, но и к Диане, к Плазе, Миру» и всей Вселенной. В одном этом звуке была целая декларация, манифест. Ха! На этом брат и закончил. Он развернулся на каблуках и потопал к юго-восточному углу площади, направляясь, скорее всего, к находящемуся в той стороне паромному вокзалу. «Простите, я тоже пойду», — сказал я Диане. «Мой брат, он... ну, он просто...» понимаю. Я удивил ее и себя тоже улыбкой, а потом сказал. «Знаете, я и правда верю, что вы понимаете. За это, в числе прочего, я вас и люблю, Диана Корвус». Леди так поразовела что могла бы сойти за фламинго. «Отто!» — позвала она, когда я повернулся, чтобы уйти. «Если я не смогу найти вас снова, найдите меня сами». — Это, мисс, я вам обещаю. Поспешая за братом, я заметил перед ним еще одну знакомую фигуру. На выходе с плаза стоял человек-бутерброд из антикурийской лиги и раздавал брошюрки. — О, так это же мои друзья-колбасники! — воскликнул он, заметив нас. — Сделай одолжение, фриц! Не урони меня в этот раз, а! Он рассмеялся собственной шутке, а потом заступил старому дорогу. Кажется, я видел вас там, на площади, и вы судачили с парочкой китайоз. Он укоризненно покачал головой, а когда снова открыл рот, заговорил медленно и раздельно, как с деревенскими идиотами. Помните, парни, не ихшайтесь с китаезами. Я-я. Брат, обходя зазывало, сказал Густав, даже не обернувшись убедиться, что я иду следом. Тебя не затруднит? — Ничуть. — Эй! — удивился человек-бутерброд. — Так вы говорите по... Вопрос он не закончил. Я сделал мерзавцу одолжение, как он и просил. Не уронил его. Просто расплющил его поганый нос.